Неизвестный мертвый мир. Развалины какого-то большого города. Подземелья. Дальние уровни под центральной частью города. Зал советов теней. Несколько минут спустя. Мне сюда. Вот проявилось еще одно из наследий Демиурга. Я двигался синхронно своему восприятию, с какой бы скоростью ни функционировало моё сознание. К тому же я понял, как мне объединить все свои приблуды в одну большую функционирующую ферму, тем самым многократно увеличив её производительность. Сами демиорги подобными устройствами не пользовались, но они создавали их для своих творений. Это же мог сделать и я. Но не сейчас. В данный момент передо мной стояла совершенно другая задача. Те, кто мне нужен, находятся за дверьми передо мной. И они что-то подозревают. Я даже догадываюсь, что... Сказались знания изначального. Они и его потеряли. Первый всегда мог связаться с любой тенью, даже если та была прикрыта защитным полем. Но до изначального в данный момент времени он достучаться не мог, как ни старался. А такое было возможно только в случае, если именно первый пытался связаться с тем, кто уже был мертв. Именно это заставило насторожиться остальные тени.